Глава 37. Тамина. Если честно, то я ждала появления Салтана, но он за мной так и не пришел. Поэтому чуть раньше назначенного часа я вышла из комнаты, подмечая совершенно пустые коридоры, словно весь дворец вымер, ни единой души. Пришлось немного поблуждать по каменным лабиринтам, чтобы отыскать служанку и уточнить у нее о верном направлении к бальной зале. Шла уверенно, но нервная дрожь не желала отпускать. Виной тому было несколько факторов. Начнем с того, что мой образ получился потрясающим, а это понесет за собой последствия. Бельзетта будет в бешенстве, когда увидит мое платье и прическу. Ведь она так хотела выставить меня пугалом. Еще сильно волновало скопление всего высшего света и присутствие Кинарии, которое сто процентов будет вешаться на Достана. О родном отце старалась не думать, так как он интересовал меня на данный момент в самую последнюю очередь. Была еще одна причина для беспокойства, самое главное — меня попытаются опоить. Нужно быть очень осторожной и не пить на балу вообще ничего, даже из рук достана. Пусть этому дракону я доверяла, но где гарантия, что кто-то не обманул его, подсовывая в стакан любовную жижу? Уже на подходе к бальной зале я заподозрила неладное. Как будто бал уже начался, и гости что-то отмечали. Слышался гул и слова поздравлений. От неприятного предчувствия сердце больно сжалось, Но я так и продолжала идти дальше, краем глаза замечая, как слуга, завидев меня, шмыгнул за дверь. Чего вам, леди? приподнял бровь, слегка сидеющий мужчина, в форме. Ее величество Бельзетта пригласила меня на бал, ответила я, чувствуя раздражение от всего происходящего. Мужчина лениво мазнул по мне взглядом, словно специально оттягивая время, тут же теряя интерес и смотря куда-то в бок. Я могу войти? кашлянула, привлекая к себе внимание. С радостью бы развернулась и пошла обратно, но мне необходимо было показать двум красным змеюкам, что я выпила их бурду, и мое сердце теперь бьется лишь для одного салтана. Только вновь хотела позвать воина, который больше походил на столб, как двери чуть приоткрылись, являя того самого слугу, исчезнувшего чуть ранее. Подав воину знак, он хитро улыбнулся и произнес, «Рада приветствовать вас на балу, леди. Я уже настроилась выдавить из себя что-то более-менее дружелюбное как слуха коснулись громкие выкрикивания. «Поцелуй!» «Да-да, хотим поцелуй!» «Вам пора!» — мерзко улыбнулся слуга, чуть отталкивая стражи и распахивая передо мной двери. Увиденное заставило замереть на месте. достан стоял на небольшом возвышении и, держа за талию поганку кинарю, тянулся к ее кровавым губам. Не знаю, как не разревелась от увиденного, стало так больно. Моментально пропали звуки приглушенной музыки и голоса всех собравшихся. Краски и бальные залы стали блеклыми, размываясь от выступивших на глазах слез. Я даже не думала, что данная сцена вызовет столь сильные эмоции, от которых дыхание перехватило, а легкие горели огнем. С кровоточащим сердцем встретилась взглядом с Достаном, лицо которого совершенно ничего не выражало, словно это был и вовсе не он. Хотелось закричать в голос — когда черный дракон повернул голову к мерзкой Кинарии, и, мило ей улыбнувшись, припал к ее губам, чуть притягивая Дракайну к себе. «Леди Тамина», — подскочил ко мне Салтан, закрывая собой от пристальных взглядов присутствующих, «мне не дали вас встретить. Двери зала тут же закрыли, как только появились принц Достан и принцесса Кинария. Я хочу уйти», — произнесла едва слышно, пытаясь выкинуть из головы образ целующегося Достана и красной поганки. «Вы уверены?» — удивился Салтан, смотря на меня не мигая. «Вы же так готовились к этому балу». Понимала смысл сказанных слов стража и была благодарна ему, что он пытался достучаться до моего сознания. Вот только я не могла здесь оставаться, смотреть на них, как они улыбаются друг другу. «А вот и наши влюбленные!» — отвратный голос правительницы Бельзетты всколыхнул приступ ярости, от которого кровь в венах начала закипать. «Милая, смотрю, ты выбрала для себя другое платье». Едко спросила она, злобно оглядывая мое творение. «Я прошу прощения», — присела в легком реверансе, «но ваш подарок по неосторожности был испорчен». «И кем же?» — зло произнесла она. «Сама не понимаю», — нагло соврала в ответ. «Я вышла прогуляться по парку, а когда вернулась, то оно было разорвано в клочья, а столь изысканные украшения в виде перьев разбросаны по всей комнате». «Да что вы говорите?» — кипела гневом Бельзетта. «И кто же то у нас отважился на сей отвратительный поступок? А вы, я смотрю, смогли решить столь досадное недоразумение и заменить мой подарок своим одеянием», — гневно констатировала она. «Объявляю, первый танец жениха и невесты!» Пролетела ненавистная по всему залу. «Я вас оставлю». Холодная улыбка правительницы обещала все муки ада, но мне было плевать. Замиранием сердца смотрела, как черный дракон кружит в вальсе кинарию смотря только на нее одну. Пока вас не было, они объявили себя парой. Слова Салтана еще глубже вогнали нож в мое израненное сердце. «Крепись, Тамина! Никто и не обещал, что он выберет тебя!» Достан дал слово, что поможет, но о чувствах речи и не заходило. «На кой черт мне все это нужно? Эта красная семейка для меня омерзительна, и я не хочу быть ее частью!» «Решено!» Я вытерплю этот бал, а потом покину земли красных. Правда, пока не знаю как, но покину. Заберу маму и уйдем вместе с ней на территорию синих драконов. Я никогда не боялась работы, так что с голоду не помрем. В соседнем государстве нас точно никто искать не станет.